Глава четвертая. Горемык взяли под прицел до выяснения, не дав нам возможности пообщаться. А я сконцентрировался и четко уяснил одно. Это то, что в команде не хватает двух ксионоидов. Огляделся более внимательно, но не обнаружил их нигде, в близлежащем окружении. Друзей конвоировали отдельно от меня, Приемник временного содержания, откуда, по идее, приведут на допрос к главе. Очень рассчитывая появиться у него в этот момент. А пока бегом направился сначала к мобильным медицинским комплексам для поиска своих раненых товарищей. Беспокойство за нами возрастает. Не обнаружив никого в местах оказания экстренной первой помощи, воспользовался гравикаром, управлять которым, как оказалось, я умею, пользуясь возможностями своей вариативной нейросети. — Зацепи еще одну платформу остановил меня боец, весьма серьезно обеспокоенный. — Тут двое тяжелых, а ты вроде как раз к стационарам отправляешься. — Без проблем, цепляй. Без короткого диалога к гравикару подплыло названное средство доставки, без труда толкаемое всего одним человеком. Пару незамысловатых движений, и вот платформа заняла место прицепа у выделенного мне транспорта. Немешко я сделал запрос бойцом о маршруте. Тот сразу сбросил мне полную базу всех узлов и развязок города, а также магистралей и расположение значимых мест. На основании этого сделал вывод для себя, что некоторое доверие мне, хоть и новенькому, уже оказано. Направился в путь». Я изучал войну на уроках истории, а также последствия боевых действий в пригородах. Аналогия возникла сразу, как только сосредоточился на окружении. Наиболее пострадавшая часть города та, что прилегает к линии обороны. Поэтому до тех пор, пока не преодолел эти несколько километров, меня сопровождал хаос, разрушенные дома, Плач детей и истерика тех, кто потерял близкого человека. Печальное зрелище. До искомого медицинского центра добрался сравнительно быстро. Раненными на грави платформе тут же занялись медики из приемного персонала, а я, не задерживаясь, бегом отправился к некоему подобию ресепшена, чтобы получить информацию о всех поступивших ранее. Сама процедура поиска... Свелась к тому, что мне разрешили снять учетные записи, использовав нейроподключение к общей базе. Буквально через минуту я знал, в каких палатах лежат мои пострадавшие друзья. Зарина беспокоится, нет смысла, так как на лицо контузия, хоть и серьезная. А вот состояние Нави вызвало бурю смешанных чувств, посему побежал именно к ее местонахождению. По пути имел риск наткнуться на лежащих в коридорах или врезаться в светящихся медиков, поэтому времени на путь затратил чуть больше, чем предполагал. — Твою же, мама, Антухоба, — конкретно выругался, когда увидел навигатора. В девушку попали причем дважды. Мимолетные считывание показаний о состоянии с аппаратуры поддержки жизнеобеспечения заставили мозг перебрать массу вариантов. Дело в чем, левая рука готовилась к ампутации, так как заряд раздробил кость. Ноги получили обширные осколочные поражения, начиная от пояса и заканчивая стопами. А вот решение повергло меня в изумление, так как пришло не из-за напряженного действия мозга по обдумыванию, а откуда-то извне. Порядок и очередность появилась в мыслях словно из ниоткуда. В соседнюю гравиложу, пустовавшую к счастью, я переместил ближе к Нави, лег рядом и перед тем, как сознание отключилось, увидел нечто невообразимое, происходящее со мной. Туманная поволока образовалась вокруг нас, исключая возможность видеть происходящее случайными свидетелями. Полупрозрачные щупальца с тонкими отдающими сталью нитями внутри, вырвались из моей груди в невероятном количестве. Удлиняясь, они двинулись по направлению к раненой. Время словно остановилось. Взгляд мой переместился так, как если бы я находился сверху двух тел, лежащих рядом. не Нитивидные тростки аккуратно ощупали тело девушки, на мгновение застыли и пронзили ее плоть, По металлическим каналам внутри них запульсировали потоки яркой энергии, насыщая тело навигатора желтоватым светом. Через несколько долгих минут вся Нави преобразилась и представляла из себя светящуюся ауру формы строения человеческого тела. Сознание померкло. Ментальная сущность планеты испугалась, Но почувствовать это разуму человеку неподвластно подвластно. Притяжение разрушающей сущности возрастает с каждым вздохом, растягивающимся по времени на миллионы лет. Увидеть или почувствовать жизнь в мертвом космическом образовании, узнать тайны, хранящиеся в незримом и неосязаемом, не дано разуму в привычном понимании человека. Проходят эпохи, Меняется время, и страх забвения порабощает крохотный участок черного космоса. Первым, что почувствовал, — это хлесткие удары по щекам и воду, льющуюся на лицо. Открыл глаза, чуть не заорал. Во-первых, то, что передо мной зеленоглазка, под сомнение не ставится. А вот изменения, произошедшие с ней, ставят в тупик мою ранимую натуру. Цвет глаз изменился. Теперь они разные. Правый остался без изменения, хотя нет, зеленый цвет более насыщенный и яркий, а левый стал черным. От такого контраста мурашки побежали по всему телу. «Нави, ты на себя в зеркало смотрела? У тебя есть все шансы сделать заикой капитана», — выдавил из себя, пытаясь пошутить. А теперь быстренько и с полной серьезностью колись, что произошло. Только что тебя требовалось пинцетом по кусочкам собирать. И все нормально. Как-то лукаво улыбнулась, можно сказать, с хитринкой. Симбионт внутри тебя, как и сам ты, плотно занялся исполнением одного из своих предназначений. В переводе на твой язык, землян, ты теперь узнал, что такое быть ангелом-хранителем утрирую конечно, но если объяснять просто, то где-то так оно и есть. Охренительно! А крылышки в комплекте идут? Отважился на шутку. Насчет крылышек не знаю, а вот лапки с коготками, скорее всего, будут. Хихикнула, поддерживая юмор, хотя мне не до смеха. Тогда хорош валяться, там наши из робота вылезли, невесть откуда в нем появившись... Нужно успеть к началу допроса», — прокомментировал дальнейшие действия, вставая. «Тебе ведь интересно, где они шлялись после падения?» «Естественно». «Окей, побежали». До центрального здания главы добрались без приключений. Только эффектное появление нави, вышедшее абсолютно здорово из палаты, произвело на медперсонал неизгладимое впечатление. Они даже отреагировать смогли лишь тем, что ошарашенно смотрели на девушку. Произнести что-нибудь по этому поводу никто ничего не смог. На место прибыли достаточно быстро, воспользовавшись все тем же гравикаром. Ввиду загруженности посетителями пришлось дожидаться аудиенции в приемной главы порядка двух часов. Войдя в кабинет, легко прочитал высокую степень нервного напряжения В ауре хозяина. Удивляться не имеет смысла, так как психологическая нагрузка слишком высока. Масса возникших проблем требует немедленного решения. — Удивили вы меня, — произнес глава, по обыкновению указывая места за столом. — Не ожидал, что чужие, по сути, люди так проявят себя. Он вопросительно посмотрел на нас, когда открыл небольшую бутылочку крепчайшего... Кивнули в ответ, и небольшие емкости с ароматным содержимым заняли места на столе напротив каждого. «Вижу ваш интерес в судьбе нелегалов», — так оригинально попавших за периметр обороны, — произнес глава, залпом осушив свою посуду. «Сейчас их приведут, и мы его вместе послушаем». Согласились, и следующие несколько минут провели в молчании погруженные каждый в свои мысли. Наконец, Горемык привели. Рассказ с Ким получился красочным, особенно запомнился момент, где они захватили Антропотеха и уже готовились покинуть территорию базы планетарных войск Содружества, когда тревога поставила их боевую единицу в ряды готовящихся к наступлению сил. Базу данных КИМ по обыкновению взломала, причем так успешно, что измененная информация о экипаже их боевой машины не вызвала никого подозрения. Поведал о том, что последние зафиксированные координаты наших маяков находились именно в пределах штурмуемого города. А дальше бой, попытка прорваться через новые оборонительные системы, причем безрезультатно, как следствие их машина запуталась, завалилась и они пролежали без движения до конца атаки. Дальше мне все известно, как и главе. «Никогда бы не поверил, что так бывает», — эмоционально выразился хозяин кабинета. «Но после того новшества, что мы удачно применили, я почему-то верю друзьям Инвера, даже без подтверждения диагностической аппаратуры». «Пришло время и вам помочь нам» решил напомнить о предварительной договоренности. Ким с друзьями с надеждой посмотрели на меня и главу. То, что речь идет о цели нашей экспедиции на Остиру, они поняли без дополнительных пояснений. «Вам нужен Оскар. Я знаю, где он. Но с этим, вероятнее всего, уже возникли проблемы», с грустью заявил собеседник. «Ближайший станционный узел...» Развязки «Лонг-Райлс» находился под его контролем. Однако после начала штурма связь с группой оборвалась, а попытки восстановления ни к чему не приводят. Он задумался, решая что-то. Совсем без вариантов решил я уточнить степень проблемы. В принципе, возможность добраться туда есть. Я сам подумывал направить человека для разведки. Но раз уж вы оказались под рукой, то сопровождению Саки совпадет с вашим желанием. Хозяин встал, прошелся по кабинету. Остановился у окна, задумался. Надеюсь, вы согласитесь поработать телохранителями моего сына взамен того, что он станет вашим проводником на время? Выбора нет. А насчет парнишки не волнуйтесь, утвердил я положительное решение. Отправляться всем составом посчитал лишним и определил тех, кто войдет в группу. Нави, как на отрез отказавшийся остаться. Ким, как партнер и напарник. Капс, как самый адекватный из киборгов. Нам преодолеть немалое расстояние по одной из транспортной артерий, техническое состояние которой неизвестно после последних событий. Неприметный бункер, Оборудован лифтовой шахтой старых рвоздцов, где для движения кабины используется перепад давления воздуха вместо гравитационных систем. Спуск получился дерганным, что говорит о повреждениях на некоторых участках лифтовой шахты. Десять минут прошли, и дверь открылись, выпустив нас в небольшое помещение с крохотным перроном, примыкающим к магистрали. Невольно поежился, так как освещение скудное и то, что выхватывает из темноты лучи света, пугает. Некоторые балки потеряли целостность и угрожающе свисают пробив потолочное декоративное покрытие. Следы копоти вокруг серых куч пепла напомнили о том, что когда-то сюда добирались биокрины, встречаться с которыми желание ни малейшего. «Осаги!» Чё-то я не уверен в безопасности маршрута. Не выдержал, задал вопрос проводнику. А никто и не говорил, что будет легко, усмехнулся паренек. Свету смотреть по сторонам. Огнеметы, что вам выделили, держать наготове. плазмой в замкнутых помещениях лучше не пользоваться. Есть риск выжечь всю дыхательную смесь, добавил уже абсолютно серьезно. И мы ему сразу поверили. Как ни странно, но среди всеобщего бардака и хаоса у платформы завис в ожидании транспорт, некогда футуристическая форма, утрачена виду отсутствия основной части обтекателей. И конструкция сейчас напоминает механическую платформу с трубками, проводкой и всевозможными элементами, имеющими важность для поддержания движения. Сверху технической части – Находится несколько потрепанных кресел для пассажиров. Условия, конечно, спартанские, но зато ногами топать не придется. Погрузились, выбрав места по вкусу. Многочисленные завалы по пути следования угрозы не представили, так как пользователи маршрута обеспокоились своей безопасностью и старались поддерживать магистраль для беспрепятственного движения. То, что ей пользовались часто, нам на руку. «Осаги, а вы не думали, что силы Содружества или Корпораций вычислят маршрут?» «Скрыть такую нору, на мой взгляд, проблематично», — задал вопрос пареньку, сидящему впереди меня. «Командование об этом позаботилось, причем очень давно», — ответил, сев полоборота ко мне, не забывая поглядывать вперед. наперво очистили все базы от упоминаний, касающихся этой магистрали, и ограничили круг лиц пользователей. — А ты не молод для вхождения в этот круг лиц? — Я же сын предводителя. Он усмехнулся и отвернулся, заняв прежнее положение в кресле. Четыре часа движения по относительно прямому тоннелю не внесли разнообразие в общее окружение, И на всем протяжении мы видели одно и то же. А именно, последствия то ли военных действий, то ли результаты бедствий техногенного характера. Транспорт остановился резко, прижатый палец с губа Масаки не нес двоякого толкования, и вслух никто не произнес ни слова. А вместо этого подобрались и осмотрелись. Паренек первым покинул транспорт и, держа оружие на изготовку, Поднялся на невысокий пандус, тянущийся на протяжении всего тоннеля вдоль стен. Неприметно лесенка ведет к крохотной двери, охарактеризовать которую люком будет правильнее. Достав из кармана неприметный ключ-карту, он активировал механизм открытия и заглянул внутрь. Махнул рукой, призывая нас, и скрылся внутри. Мы собрались в крохотном тамбуре и замерли, ожидая пояснений. «Это переход к одной из шахт Лонг-Райлс», — начал пояснять почти шепотом. «Если кто-то боится высоты или неопределенной глубины, может остаться тут». «Спасибо за предупреждение, но, слабонервных, как ты понял, среди моей команды нет». Удовлетворил я его беспокойство. «Веди дальше». Только поясни, почему мы перешли на шепот. А именно тут начинается зона ответственности Оскара и его людей. Связь пропала, и осторожность излишней не будет, проговорил парень, открыв очередную дверь. Система передвижения под названием Лонграус. Познакомиться с ней мне довелось ранее, на планете, где располагалось жилье Ким. Вот только состоялось знакомство через иллюминатор пассажирских капсул. Здесь же я до конца осознал весь масштаб и грандиозность сооружений. Мы поднимались по узкой лесенке, а внизу открывался вид на черную бездну существование дона, которое я ставлю под большое сомнение. Тактические приборы освещения делают светным лишь крохотное пространство вокруг нас, Понять, что находится вверху и внизу, можно, но увидеть нереально. Проблемы начались сразу, как только группа достигла очередного крохотного шлюза, замок которого не открылся. Используя сканер биометрии, оставшийся у НАВИ, проверили пространство за ним на предмет биологических форм. Удостоверившись в отсутствии таковых, вскрыли проход при помощи плазменной горелки, входящей в комплектацию каждого бойца сопротивления. Небольшое помещение обрадовало Ким наличием распределительного контроллера, где наемница отыскала цепь системы безопасности узла развязки. Пара минут ушло на подключение, еще три на взлом кодов доступа. Передовые базы напарницы работают безотказно, а я озадачился их приобретением в ближайшее время. Еще через несколько минут на грохотном дисплее контроллера появилось изображение станционного узла, транслируемое с многочисленных камер телеметрии. Поступили данные и сенсорики системной безопасности. Информация не порадовала. Итак, Хосаки, есть два варианта решения проблемы, но оба они имеют пунктик. Взял я слово как старший. Пробраться к месту содержания захваченных людей Оскара придется. Он сосредоточенно принял данные систему безопасности и термитрии от наемницы. Согласен, тем более он среди них, без доли сомнений подтвердил паренек. Наскоро придумали план и распределили роли и задачи на пути к достижению цели. Немешкая, принялись исполнять задуманное. «Мне предстоит локализовать центральный пост охраны, не дать им поднять тревогу, то есть решить захвативших глаз и ушей на всем узле развязки лонгра Элс». Маршрут четко отобразился, а тактические способности мозга в очередной раз не подводят, давая экспресс-оценку малейшего изменения ситуации. Выход в коридор. Светлый, почти не пострадавший от боевых действий, встретил меня праздно шатающимися бойцами. Переход в боевой режим транса с последующим замедлением времени произошел автоматически, без моего вмешательства. Люди, начавшие резко выхватывать оружие, постепенно замедлили движение и остановились. Мои же, хоть и стали ватными, но практически не потеряли привычной скорости. Я Данес два несильных удара каждому, причем старался сам не совершать лишних движений, ощущая колоссальный отток сил. Выход из транс-замедления времени встретил уже за спинами изготовившихся к стрельбе бойцов. Но это они проделать не смогли. Жуткий хруст и неестественное искривление шеи назад у одного и проламывающаяся грудная клетка — вместе с бронескафом второго завершили где не неначавшуюся стычку. Заболтила в помещение, откуда вышел, и продолжил движение по маршруту. Офисное помещение, где коридор проходит между прозрачных перегородок, пришлось преодолеть почти на четвереньках. Повезло, что прозрачными являлись лишь верхние части, начиная с середины. Пользоваться боевым режимом Постоянно счел опасным, так как понятия не имею, что будет после опустошения всего запаса сил. В зале главного станционного контроля безопасности находится четверо, что почувствовал из-за сверхчувствительной работы мозга в условиях стрессовой ситуации, сопряженной с опасностью для жизни. И здесь применил пневматику, заимствованную у Нави. Скорострельности хватило, и контролеры, удачно сидящие спиной ко входу, воткнулись в пульты перед собой, замерев навечно. Я же занялся поисками главного терминала системы, успел вовремя, блокировав тревожную сигнализацию, остался в зале контроля, следя за действиями друзей по многочисленным мониторам. Через минуту слежения после начала движения за Ким со товарищей отвергся на шум в коридоре и занял позицию рядом со входом. Вошедший нес в руках под нос с перекусом, поэтому локализовать его труда не составило. Однако время я потерял. Поэтому, когда вернулся к монитору слежения, увидел, каким Ким работает своими кортиками с грацией какого-то мифического животного, с невероятной скоростью и смертельной пластикой. Короткие удары, кувырки и даже сальто неизменно заканчивались смертью кого-то из противников. Сам бой закончился столь стремительно, что осознатель и подсчитать количество уничтоженных бойцов не успел. Далее группа взломала двери изолятора и совместно с бывшими пленными проделала путь назад до точки входа на территории узла. Свою задачу я посчитал исполненной, но перед уходом заминировал весь пункт контроля, высовыв таймер так, чтобы взрыв застал нас уже в транспорте, начавшимся назад в город. Судьба распорядилась иначе. На подъезде к нашей точке посадки в тоннеле магистрали рядом с платформой мы встретили главу, вид которого, как и состояние, кричат о беде, постигший город. И дело не только в том, что он сдан силам Содружества. И в ко всему началась атака биокринов, почувствовавших скопление людей большой масти, продолжал глава. Их всегда привлекала суета, о чем мы-то знали, а вот свежие силы экспедиционного флота и понятия не имеют. Короче, этот город, скорее всего, теперь такой же призрак, «На поверхности остиры, как и многие!» — вздохнул он. «И, кстати, скоро они будут здесь. Если мы поторопимся, то успеем проникнуть в подземные ангары космопорта. Но не основного, захваченного, а второго, резервного. Тут недалеко!» Переспрашивать или уточнять детали не видел смысла, а наш транспорт заполнился людьми так, что некоторые чудом не вываливались. Еще час движения завершился переходом техперсонала через коммуникационный центр, и дальше мы по коллектору, по поясу в воде добрались до распределителя в районе территории резервного космопорта. надежда отыскать Шуани Лернера не осталось, и я, как и друзья, почти смирился с этой мыслью. Небольшой корабль, похожий на челнок по размеру, казался неспособным вывести нас на дальние орбиты по банальной причине. Это атмосферный челнок, не предназначенный для полета в космос. Однако глава туда и не собирался, хотя я утверждал, что на одном из планетоидов нас ожидает корабль. В ночное время суток никто не ведет активных действий на планете, что поспособствовало остаться незамеченными. И почти касаясь верхушек деревьев, Добраться до одного из странных плато, что мы видели. Как оказалось, в одном из них основан небольшой город. Повезло в том, что остальные члены моей команды всегда присутствовали поблизости от главы города и, как следствие, сейчас летят вместе с нами в неизвестность. Челнок хоть и маленький, но места вполне хватило для размещения всех и в относительном комфорте. Наш кораблик застыл рядом с ответственной стеной, состоящей из переплетений столов исполинских растений, вырвавших из поверхности планеты грунт в таком объеме, который образовал обширное плато, заменив собой их кроны. После подтверждения пароля открылся шлюз, и мы влетели во внутреннее пространство природного образования. Здесь люди поработали и превратили его в укрытие для среднего города». Естественно, что место экономили. И все равно количество людей и техники, скрытых от посторонних глаз, достаточно серьезно. Кроме того, люди углубились под поверхность, что увеличило полезную площадь. Убежище встретило лучами прожекторов посадочные площадки, где ожидает делегация вооруженных бойцов. И после короткого разговора с главой Все немного расслабились, а зря. — Убежье вычислили, — сказал старший среди деликатов. — Что теперь делать, я не знаю. Перспектива принять последний бой уже не кажется бредовой. Но он не скрывался и говорил это вслух так, чтобы слышали все. И я понял всю степень безнадежного положения чудом уцаревших жителей и бойцов сопротивления. Решение, как всегда, пришло само, но озвучило его, как ни странно, Нави. «Я прерву вашу удручающую беседу», — заявила она, обратившись к главе. «Что-то хотите добавить? Или в очередной раз есть готовое решение?» Вопрошаемый почти не удивился. «Сколько вас кораблей в наличии, готовых подняться в космос, ну, хотя бы до дальних орбит?» Вопросом на вопрос ответила Нави. — А смысл? — Прыгнем в гипер, — пояснила. — Я понял, что прыгнем, только вот куда. Теперь удивление главы смешалось с раздражением. — Не волнуйтесь. Есть как минимум три точки выхода, где вас ждут, — продолжила навигатор. Единственная проблема находится как раз на орбитах Остиры в виде не пойми кого воюющего, не знамо с кем. — Есть все шансы и даже уверенность, что в нас вцепятся все сразу. И вот здесь как раз засада или задница, называйте как хотите. Она демонстративно замолкла, давая понять, что сказала все. На этом разговор прекратился, а результатом стала информация о том, что над предложением подумают. «Шуани, проводи гостей». Эта фраза встречавшего подействовала, как взрыв плазменной гранаты в замкнутом пространстве. Даже отреагировать должным образом не успели. По пути к апартаментам я с надеждой мечтал, чтобы этот шан не оказался именно тем, кого мы ищем. Смутила молодость провожатого, что послужило возникновению неуверенности». Прибыв на место отдыха, кстати, располагающийся рядом с посадочной площадкой, я отважился задать наболевший вопрос провожатому. — шани Лернер? — задал я главный вопрос на пороге, когда друзья вошли внутрь апартаментов. — Да, что? — Тот, кто изучает историю, уточнил с дрожью в голосе. — Интересуюсь ей. — Да говорит нам не дал вой сирен, а система оповещения сообщила металлическим голосом о необходимости всем, способным держать оружие, занять места согласно боевых расчетов и расписаний в распределенных заранее местах. Я взял парня за плечи и практически прошипел. «Ни в коем случае не отходи от этой группы, о тебе позаботятся». «Ким?» — обратился к напарнице, — Хотя нет, не получится. Мы займемся другим делом. Капсы Нави, поручаю заботу о парне вам. Ваша задача — попасть на планетоид к кораблю. Сказав это, я еще раз посмотрел в глаза парня. А теперь, дружище, расскажи, где находится командование или базы, или города, без понятия, как оно у вас тут называется». Парнишка, конечно, удивился, но тонны выражения, с которым все было сказано, не оставили шанса на сопротивление. Я получил четкое указание искомого места дислокации, и мы с Тимом поспешили туда бегом. Бег хоть и не был с препятствиями, но и легким его назвать трудно. Из-за экономии пространства все коридоры, направляющие и соединительные магистрали — имели малую пропускную способность, однако прибыли мы вовремя. Ким зарала с порога о бесполезности обороны, настоятельно рекомендовала в жесткой форме покинуть планету, если количество космических судов это позволяет. Нашему совместному напору командование поддалось, но только после того, Так наемница рассекретила данные точек выхода и назвала своё полное имя и титул. Непонимание и недоверие сменились уважением и надеждой. "А теперь, поведайте, Господа, если у вас малое флотилии истребителей или чего-нибудь способного отвлечь орбитальные группировки вокруг планет Близнецов", выдал я монолог на одном дыхании и вопросительно осмотрел присутствующих. — Конечно же есть, как и подходящий транспорт для эвакуации, — ответил за всех отец Осаки. — У меня к вам единственная просьба. Пусть мой сын остается в вашей команде. Я почему-то уверен, что проведение не зря село вас вместе. Идет? — О чем речь? Тем более он сейчас с моей группой ожидает результата переговоров. Дайте им челнок или шаттл с хорошими скоростными показателями, так как на дальней орбите, в районе скопления планетоидов, у нас туз в рукаве. Точнее, в дыре, — уточнила Ким, — до которой надо еще добраться, — внесла поправку. — Я продолжу, если не возражаете. — Ким, а ты не перебивай. Я строго зыркнул на нее и продолжил. Нам нужны еще два истребителя, мне и напарнице. Устройте. — Окей. Выбирайте любой понравившийся. Нужных пилотов класса истребителей у нас не хватает. — Естественно. предложение воспользовались, выжав из ситуации максимальную пользу. Ким поделилась со мной базой пилотирования, но пояснила при этом, что я не прошел ее изучение с медикаментозным контролем, поэтому мышечная память, играющая в пилотировании важную роль, у меня отсутствует. Однако мне показалось, что проблемой данного обстоятельства не будет. Честно рассчитывал на помощь симбионта, возможности мозга и вариативной нейросети. Я расположился в кресле, руки заняли места на полусферах контроля, секунды ушли, чтобы разобраться с управлением а также подключиться к сенсорике и телеметрии истребителя. И сделал это так, что ощущать себя человеком перестал, а корабль стал моим телом. Разгон, вылет и несколько минут полета помогли окончательно освоиться с управлением, я активно маневрировал, чем привел в замешательство остальных пилотов малочисленной группы. Как не готовился к бою, а первый залп пропустил, Почувствовав попадание импульсников в дефлекторы защиты так, словно заряды попали в бронежилет. Внутренне содрогнулся, маневр уклонения совершил автоматически. Бой начался. Активно маневрируя, подошел в притирку к фрегату охранения и, пользуясь его многочисленными надстройками, затруднил огонь двум, преследующим меня истребителям. Облагалел настолько, что прошел между двумя установками противобордажной системы обороны в тот момент, когда они вели огонь. В результате избавился от одного из преследователей, попавшего под сдвойный залп крупных рельсотронов. Обломки корабля, подсвеченные вспышкой взрыва реактора, пронеслись вперед в опасной близости. Совершив разворот с полным сбросом скорости, оказался на линии движения второго преследователя. Малая торпеда покинула подвесную гондолу, и через доли секунды напротив меня возникла яркая вспышка, принявшая желтоватые тона. Еле успел уклониться от ее эпицентра. Бой вокруг превратился в нескончаемые погони групп истребителей за одной единственной целью. Численный перевес тому виной — Тактика убегающего с использованием крупногабаритных крейсеров и фрегатов в качестве укрытия и помощника понравилась всем пилотам, вылетевшим со мной. Конечно, мы несли потери, но основную задачу по отвлечению внимания исполняли. И покидать арену космической битвы никто не спешит, прекрасно осознавая, кому нужно драгоценное время, для кого предназначены жертвы. Получив известие о удачном переходе в Гипер, кораблей и транспорте с беженцами, остатки малой флотилии рассыпались по космосу. Преследовать нас никто не стал, посчитав, что крохи истребителей угрозы не представляют. С радостью заметил на полусфере обзора маркер истребителя Ким. И сделав большой крюк, мы углубились в скопление планетоидов, на дальней орбите и под прикрытием мусора и астероидов отыскали стоянку Капса. Переход из кабины в шлюз нашего интерстеллера завершился радостными воплями встречающей команды. После завершения проявления чувств нам позволили пройти в свои каюты, чтобы переодеться и вновь собраться в общем зале для экстренного совещания и беседы с Шоани Лернером. В кают-компании царило оживление, когда появились я и Ким. Наша новая энциклопедия в лице молодого парня испуганно озиралась. Причина — две особи ксионоидов, непонятно каким образом оказавшихся на челноке снаружи, обшивки в момент прибытия к месту стоянки корабля Капса. Я его очень хорошо понимаю, потому что помню свою реакцию на чудовище. шани приступил я к главному вопросу, когда все успокоились. «Что ты знаешь о артефактах, причине их возникновения или находках?» «Это первый вопрос. Если в курсе, то поведай о том, что угрожает системе Батара». «Мне уже рассказали...» что вы спросите именно об этом, — ответил, стесняясь пристальных взглядов. Дедушка успел передать лишь немного перед своей смертью, и то только потому, что мне нравится история. Вообще все это какая-то легенда, на мой взгляд, но если вы настаиваете, я расскажу. Мы дали понять, что готовы выслушать уселись поудобнее, предвкушая узнать ответы на накопившиеся вопросы. Парень закрыл глаза, минуту сосредотачивался и начал изложение. На протяжении всей истории системе несколько раз грозило полное уничтожение. Однако, в преддверии апокалипсиса кто-то всегда находил разные артефакты, способствующие избежать неизбежные. Находили их в разных местах, и сами факты находок всегда держали в строжайшей тайне делая впоследствии эти события культовыми. Он посмотрел сначала на Нави, потом на меня, задумался и продолжил. «Мне рассказали кое-что относительно вас. Так вот, перед смертью дед загадал мне загадку, отгадкой которой должны стать вы. Я так думаю, по крайней мере. Случилось это давно, поэтому дословно передать ее я не смогу, А вот своими словами и как можно точнее постараюсь высказать. Те двое, что появятся из склепа, пройдут сквозь зону вечной мерзлоты, и горизонт событий превратится в вечность, оставив перед входом только пыль. И звезды поменяют положение, когда череда эпох замкнется в круг, исполнится предназначение. После оригинального монолога с загадкой, не говорящей ничего вразумительного, все погрузились в раздумья. — Итак, у кого есть какие мысли? — нарушил я молчание. — Полита — это планета. Единственное, что приходит на ум. Хором заявили Дон Бали и Нави.